Эпилог Сергей На какое-то время нам пришлось плотно обосноваться в поместье Алевтины, потому что шумиха вокруг рождения темнокожих близнецов Ульяны не утихла еще долго. Разумеется, так как я стал одним из основных действующих лиц, меня и мою семью не задеть это не могло. Ангелина качала головой каждый раз, когда я с восторгом рассказывал ей про то, Как видео родов родняной всплывало то тут, то там. А я, конечно, уже совершенно не прилагал к этому ни рук, ни ног, ни усилий. Сеть, в которую ролик попал моими стараниями, все делала за меня. Но Михаил тоже не сидел без дела. Ему удавалось убирать видео почти сразу, как они появлялись на различных сайтах «Желтой прессы». «Нет, Сереж, мне все же очень жалко. И детей, и саму Ульяну». — говорила моя сердобольная Лина. — Родить и остаться без детей ужасно — ужасно. Другого варианта ни я, ни Ангелина не рассматривали. Как-то самим собой разумеющимся был факт того, что роднены избавятся от малышей, как от пятен позора. Мы частенько обсуждали это, собравшись за столом большой в тени ездили с удовольствием и наши родные, и с друзьями, и просто те, кто стал постоянными клиентами их солиной бизнес-проекта. Говорили и о Руслане, благодаря которому и произошла врачебная ошибка. Вместо наших сулеэмбрионов ей случайно подсадили генетический материал темнокожей пары, которая оставила своих замороженных крох, решив стать донорами. И вроде все мне сейчас нравилось, кроме того, что я усиленно раздумывал над важной вещью. «Нам с Линой нужно пожениться снова». однако не представлял что ответит бывшая жена на мое пожелание расписаться до того как наш второй ребенок появится на свет получилось же в итоге все довольно забавно а я просто однажды утром намекнул ангелине что было бы неплохо подать заявление в загс а она просто ответила что у нее как раз дела в городе если я ее отвезу с мужем заскочить на обратном пути и снова начать называться женихом и невестой Скрывая свой восторг по поводу того, что мне досталась самая лучшая женщина во Вселенной, я просто ответил «Конечно». Горько! «Горько! Горько!» Кричали гости на нашей свадьбе, которую решено было отпраздновать у Левтины. Здесь присутствовали только самые близкие и родные люди. Но нам и не нужен был размах. Я наслаждался тишиной, которую, как известно, любила, ходящая рядом счастье. Умилялся катюши и кузи, подолгу болтала иной раз и спорил с дедом семёном на кухне и понимал, что из делового хваткого и чем-то сухого человека превратился в самую настоящую размазню. В хорошем смысле этого слова, а ведь с самыми близкими людьми всегда хочется быть мягким и даже слабым. но одновременно сильным и готовым броситься на защиту всех и вся. В общем, во мне проснулся еще и философ. «У меня для тебя сюрприз», — сказал я Лине, когда мы с ней нацеловались в усмерть, а гостям стало скучно постоянно подначивать нас на то, чтобы подсластить их жизнь. «Ой, я надеюсь, это массаж ног и больше ничего», — ответила жена на этот раз настоящая, держась за аккуратный животик. «На большее я не способна». Сегодня, помимо нашей свадьбы, мы встретились с Михаилом, которому я передал флешку с записью. Конечно, в этом не было особого смысла. Роднино приходилось верить мне на слово, что в моем распоряжении не имеется еще несколько десятков роликов. Но для нас с Линой это был своего рода закрытый гештальт. Точка отсчета, от которой началась наша совершенно новая жизнь». «Не совсем массаж ног, я не совсем домик у моря, в который мы поедем на пару недель после свадьбы. Но я решил что первая брачная ночь у нас должна пройти отдельно ото всех». Я указал на столы, за которыми гости собирались группками по интересам, и в центре всего была наша Катюша, всеобщая любимица. «Да ты затейник, Громов!» — покачала головой Ангелина. «Я же так во время первой брачной и родить могу». Я притянул жену к себе и, чмокнув ее в нос, сообщил, «Я буду осторожничать. Пусть день свадьбы и день рождения нашего сына все же будут в разное время». После чего взял Лину за руку и, махнув всем, дал понять, что мы отчаливаем. И пока гости снова не вознамерились кричать, как им горько, утащил жену к подготовленной для мини-путешествия машине.